К половине XVIII века такой взгляд уже был вполне готов, и его усвояют правительственные лица. В наказе одного правительственного учреждения депутату в комиссию 1767 года мы встречаем заявление желания, чтобы был установлен закон, как поступать с помещиком, от побоев которого причиняется смерть крестьянину. Это желание поражает своей странностью –